Глава 12. 22 и 23 октября. Роберт Куртис сообщил обо всем происшедшем капитану Гентли. Тот, если не на самом деле, то еще по праву, как командир корабля, его начальник, и он не мог скрыть от капитана настоящего положения. На сообщение Роберта Куртиса капитан не сказал ни одного слова и, проведя рукой по лбу, как человек, старающийся избавиться от какой-либо докучливой мысли, спокойно пошел в свою каюту, не сделав никаких распоряжений. Роберт Куртис, лейтенант, инженер Фальстен и я собрались на совещание. Я был поражен хладнокровием, проявленным каждым из нас. Все шансы на спасение были взвешены, и Роберт Куртис описал наше положение в таких словах. «Пожар не может быть прекращен», И уже теперь жара в носовой части судна стала невыносимой. Наступит момент, и, быть может, очень скоро, когда огонь прорвется наконец сквозь палубу. Если во время этой новой фазы катастрофы море позволит нам пользоваться шлюпками, мы покинем корабль. Если же не представится возможным покинуть шанселор, мы будем бороться с огнем до последнего момента. Кто знает, может быть, мы справимся с огнем, когда увидим его своими глазами. «Быть может, мы будем более удачно бороться с явным врагом, нежели с тайным». «Это и моё мнение», — спокойно проговорил инженер. «Так же и моё», — сказал я. «Но мне кажется, вы не считаетесь с тем обстоятельством, что 30 фунтов взрывчатого вещества находятся на дне трюма». «Нет, господин Козелон», — возразил Роберт Куртис. «Это только деталь, которую я не принимаю во внимание». Да и зачем теперь я стану заниматься этим вопросом? Не могу же я пойти разыскивать это взрывчатое вещество среди горящего груза в трюме, куда мы не должны позволять проникнуть в воздуху. Нет. Я об этом не желаю даже думать. Пощадить нас от этой последней катастрофы — это дело Бога, а не моё. Роберт Куртис произнёс эти слова серьёзным и внушительным тоном, и мы молча опустили головы, так как ввиду дурного состояния моря Нельзя было воспользоваться шлюпками, то мы должны были отказаться пока и от этой надежды на спасение. «Взрыв не есть необходимость. Это дело случая», — сказал инженер. Это замечание было сделано инженером с самым завидным хладнокровием. «А может ли Пекрат воспламениться от какой-либо другой причины помимо удара?» — обратился я к Фальстону. «Конечно», — сказал инженер. При обычных условиях Пекрат не труднее воспламеняется, чем порох, а также можно было подумать, что он собирался прочесть нам лекцию из курса химии. Мы стали подниматься на палубу. Господин Казалон, сказал мне Роберт Куртис, стараясь скрыть свое волнение, видеть, как огонь пожирает шанселор, который я люблю, и не быть в состоянии помочь ему ничем. Ничем. Роберт Куртис, ваше волнение? Я не был на нём хозяином, но вы видите, как я страдаю. «Итак, положение наше безнадёжно?» — спросил я. «Положение таково. Посреди нас находится мина, фитиль, который зажжён. Остаётся узнать, долго ли будет гореть этот фитиль». Сказав это, Роберт Куртис удалился. Экипаж и другие пассажиры во всяком случае не знают, до какой степени положение наше серьезное. С тех пор, как все узнали о пожаре, мистер Кир все время приводил в порядок свои драгоценности и совсем забыл о своей жене. Отдав приказание помощнику капитана потушить огонь и возложив на него ответственность за все возможные последствия, он пошел в свою каюту и больше не показывался. Мистер Кир, начинает испускать стоны, и хотя она кажется несколько смешной, но беспомощность этой несчастной женщины невольно вызывает сострадание. Мисс Герби теперь более чем когда-либо старательно ухаживает за своей госпожой, проявляя самоотверженную преданность. Я не могу не удивляться этой молодой девушке, для которой исполнение долга превыше всего. На следующий день, 23 октября, капитан Гентли пригласил к себе в каюту своего помощника. Роберт Куртис дословно передал мне беседу, которую он вёл с капитаном. «Куртис», — сказал капитан, блуждающий взгляд которого свидетельствовал о расстройстве его умственных способностей. «Я моряк, не правда ли?» «Да, капитан». «Хорошо. Но представьте себе, что я более не знаю своего ремесла. Я не знаю, что происходит со мной. Но я забываю. Я более не знаю...» Разве мы идём не на северо-восток со времени нашего выхода из Чарлстона? Нет, по вашему приказанию, мы взяли курс на юго-восток. Однако мы направляемся в Ливерпуль, туда, и наш... Э, как называется наше судно? Шанселор. Ах, да, Шанселор. Э, где он теперь находится? Теперь мы южнее тропика Рака. Я не взялся бы теперь везти его на север, нет? Я не мог бы... Я не желаю более покидать свои каюты. Ведь море мне противен». «Капитан», — сказал Роберт Куртис, — «я надеюсь, что заботы...» «Да, да, мы увидим. Важнее. Пока я вам отдам одно приказание, последнее приказание, которое вы от меня получаете». «Я вас слушаю. С этого момента я на судне не... ничто» и вы принимаете на себя командование судном. Обстоятельства сильнее меня, и я чувствую, что не могу бороться с ними. Я теряю голову. Я сильно страдаю. При этих словах капитан схватился обеими руками за голову. Роберт Куртис внимательно посмотрел на своего бывшего начальника и удовольствовался коротким ответом. «Хорошо, капитан». Затем, поднявшись на палубу, он передал мне эту беседу. «Да», — сказал я, — «этот человек, если не совсем сумасшедший, то во всяком случае душевнобольной, и прекрасно, что он добровольно передал вам свои права капитана судна». «Я замещаю его при весьма тяжёлых обстоятельствах, но я исполню свой долг». Сказав это, Куртис приказал матросу позвать Боцмана. Тот немедленно явился. «Боцман», — сказал ему Роберт Куртис, — Прикажите экипажу собраться у грот мачты. Боцман удалился, и спустя некоторое время все матросы собрались на указанном месте. Роберт Куртис стал посреди них. Ребята, произнес он спокойным голосом, сегодня, по причине, известной мне лично, господин Силас Гентли счел нужным поручить мне исполнение обязанностей капитана. С настоящего дня я командую судном. Теперь. Мы имеем во главе экипажа человека энергичного и надёжного, который не остановится ни перед какой мерой для нашего спасения. Я, оба Турнера и инженер Фальстон поздравили Роберта Куртиса. Нашему примеру последовали лейтенант и боцман. Мы продолжаем держаться того же направления и на всех парусах стремимся в, возможно, скорое время достигнуть ближайшего из Антильских островов.